сот прошлое меняется но будущее в сознании на прошлом в будущее не устремится несовершенство настоящего творимое ради будущего не задерживает продвижение если к цель будущего если земля со всеми ее несовершенствами все же несется в пространстве вперед это значит что ее полет в будущее ничто остановить не может И во времени планеты тоже движется в будущее, никогда не возвращаясь назад. Движение устремлено спирально, поэтому ничто не повторяется. Новый виток спирали, пролегая над предшествовавшим, аналогичным, но не тождествен. Каждая новая весна тоже аналогична прежней, но не тождественной с нею. Попытки вернуть прошлое противной эволюции. И юги... И циклы, и манвантары идут в будущее спирально, никогда не повторяя друг друга в своем подъеме по лестнице жизни, хотя и возвращаются, но всегда в новом выражении.